Глава 43. «Как Ваня?» — сразу спрашиваю я, смотря на взволнованную Лизу, которая нервно покусывает губы и заламывает пальцы. Она уже готова выхватить из моих рук трубку. «Нормально все с ним», — спокойно отвечает друг. «Тогда зачем ты звонишь?» — зло спрашиваю я. «Моя девочка чуть чувств не лишилась, а он просто так трезвонит. Звоню, чтобы спросить, все ли у тебя хорошо». Ты как уехал к Кабашеву, так пропал. А между прочим, его сотрудники сейчас заявились в больницу и сообщили мне, что теперь они отвечают за безопасность Ивана. Как это понимать? Объясню лично, не телефонный разговор. Ты все-таки сотрудничаешь с ним? Что он попросил взамен? Осторожно спрашивает друг. Ничего. Серега, я все тебе объясню при встрече. А сейчас не мешай им. Лишняя охрана вам не помешает учитывая, что Семен похитил Лизу. «Что он сделал?» С ноткой ярости в голосе спрашивает Сергей. «Не кипятись, Лиза со мной. Ребят, я с вами посидею!» Успокаивается Кузьмин, делая глубокий вдох сквозь зубы. «Когда вы будете?» «К вечеру». Отдаю свой телефон Лизе и выхожу из машины. Все четверо мы направляемся в сторону небольшого одноэтажного домика, находящегося в глубине сада из фруктовых деревьев. У дверей нас встречает огромная овчарка, настороженно смотря на нас с Лизой. Линда спокойно гладит по морде собаку Геннадий. Свои. Она успокаивается и снова укладывается на крыльцо. Закрывает глаза, мы ей стали неинтересны. Входим в уютный и просторный дом, в котором сразу бросается в глаза минимум мебели и максимум света. Мебель тоже исключительно светлых тонов. Гена, напои девушку чаем. «А вы, Руслан, пройдемте со мной», — говорит мужчина, показывая мне рукой направление следования. Я послушно плетусь за ним, зажимая рану, боясь накапать крови на чистейшие полы. Провожаю взглядом Лизу, которую гинс уводит в противоположном направлении. Она так же, как и я, не отпускает мой взгляд. Мы входим в самую дальнюю комнату в доме. Она, кстати, единственная, находилась за закрытыми дверьми. «Присаживайтесь, молодой человек» говорит мужчина, проходя к шкафу с медикаментами. Оглядываюсь вокруг и замечаю, что помещение стерильно, не хуже, чем медицинский кабинет в больнице. Даже операционный стол имеется за ширмой. Присаживаюсь на указанную кушетку. Мужчина натягивает на ладони латексные перчатки, затем помогает мне снять окровавленную рубашку и начинает осмотр раны. Ничего страшного я не вижу. Пуля прошла по касательной. Сейчас промою и сделаю парочку стежков, чтобы не разошлась рана. Аллергия на антибиотики есть? Нет. На анестезию? Не знаю. Никогда не был под наркозом. Сейчас узнаем. Набирает шприц какого-то лекарства и начинает вводить иглу в плечо. Через минут 10 зашью, наложу повязку и можете быть свободны. Все рекомендации я вам напишу. «Если будете соблюдать, то быстро пойдете на поправку, и осложнений не будет. Я так понимаю, у вас есть кому повязки менять?» «Есть», — улыбаясь, отвечаю я. «Спасибо. Сколько я должен?» «Вы ничего. Мне платит Гейнс. Я штатный врач его компании и получаю ежемесячную заработную плату. В дополнительных бонусах не нуждаюсь». «Я понял. А имя ваше узнать можно? А то неудобно как-то». «Никита Андреевич, я». Очень приятно. А я? Я знаю, как вас зовут, Руслан Дамирович. Удивленно смотрю на мужчину, он лишь усмехается, убирая окровавленные ватные тампоны в урну. По должности положено знать обо всех клиентах, которые заключают договор с Геннадием. Ясно. Пойдемте пить чай. У меня варенье клубничное есть. Сам делал. Вы здесь один живете? Сам не знаю, зачем спрашиваю. Быстро осекаюсь – так как не имею права задавать подобные вопросы. Но мужчина все же отвечает. Жена умерла от рака несколько лет назад. Детей у нас не было, только собака. Вот с Линдой и доживаем свой век. Заходим в просторную кухню, где когда-то создала уют женщина, и которой очень трепетно хранится до сих пор. Красивая посуда, полотенце с цветочными орнаментами, идеальная чистота и запах роз. Словно женщина вышла отсюда несколько минут назад и обязательно вернется. «Ну как?» – обеспокоенно спрашивает Лиза, смотря мне в глаза. «Царапина». Но она не верит, вопросительно поглядывая на врача, и тот подтверждает мои слова утвердительным кивком. Лиза наливает мне горячий чай, и я присаживаюсь рядом. Обнимаю ее за плечи и прижимаю к себе. Не могу надышаться ею. «Ген!» Довезешь нас до больницы? Спрашиваю я, пробуя хваленое варенье. Действительно очень вкусное. Такое не найдешь в магазине. Довезу. Допивайте чай, а мы с Никитой Андреевичем побеседуем на улице. Лис, скажи мне честно. Семен, ничего себе лишнего не позволил? Спрашиваю сразу, как только входная дверь закрывается за мужчинами. Этот вопрос точит меня, как червь. И я не могу спокойно вздохнуть, пока не узнаю правду. Внимательно смотрю на свою женщину. Она не солжет мне, я знаю точно. Нет, Руслан, ему было не до этого. Он очень сильно нервничал. Постоянно кому-то звонил, ругался. Я люблю тебя, родная. Облегченно выдыхаю, целую ее макушку и вдыхаю аромат ее волос. Поехали. Я хочу к Ване. Конечно. Как только мы подъехали к клинике, увидели на парковке три тонированных внедорожника, и я даже знаю, кому они принадлежат. Выхожу из машины, помогая Лизе, замечаю, как дверь у одной из этих машин открывается, и оттуда выходит сам Абашев. Ждал, значит. Мне приятна его забота. встречи я рад. «Добрый вечер, молодые люди», — говорит он ровным голосом, подходя к нам. Геннадий также выходит поприветствовать столь уважаемого человека. Обменявшись рукопожатиями и парочкой фраз, Гинс уезжает. — Добрый, Камиль Маратович, — отвечаю я. — Представишь нас? Улыбаясь, он поглядывает на Лизу. — Лиза, познакомься, это мой... — Родственник, — перебивает меня Абашев. — Родственник? — понимающе спрашивает Лиза, переводя взгляд то на меня, то на отца. Я позже расскажу. Обнимаю ее за талию, прижимая к себе ближе. Приятно познакомиться, Камиль Маратович. Произносит моя любимая. Мне тоже, Лиза. Камиль открыто улыбается ей, и я понимаю, что мой выбор женщины он одобрил. А мне почему-то это важно. Отец похлопывает меня по плечу, от чего я кривлюсь от боли. Абашев, не спрашивая, задирает на мне футболку, которую мне одолжил Геннадий и смотрит на свежую повязку. От его крепких и неосторожных движений на пластыре проступили свежие капли крови. «Кто?» — зарычал Абашев, сверля меня тяжелым взглядом безумца. Перепуганная Лиза мгновенно скрылась в клинике, оставляя нас наедине. «Это случайность. Никто меня убивать не собирался. Ты уверен?» — с нажимом спрашивает он. «Уверен, ему я нужен живой». «Ты же понимаешь, что эту проблему нужно решать? Или ты до старости собираешься охранять ее с братом? А если она родит, детей тоже будешь по дачам и подвалом прятать?» «Я понимаю все это, отец. Впервые говорю это слово по отношению к этому человеку, и мы оба замираем от неожиданности». «Нет, я не жалею о том, что произнес. Наоборот». Это прозвучало настолько естественно, что нет смущения и скованности. Абашев подходит ближе, осторожно обнимает меня. Для него впервые слышать слово «отец», и я понимаю его потеплевший взгляд, который он старательно прячет от меня, боясь пустить скупую мужскую слезу. «Я решу этот вопрос, сын», – уверенно говорит он, смотря на меня. «Обещай, что он будет жить». «Жить он будет, но не здесь» отвечает Камиль, и садится в свой тонированный автомобиль. Машины одна за другой выезжают с территории клиники, и я осознаю, что впервые в жизни почувствовал себя действительно сыном.